растительность давно скрыла под собой верхушку этой горы деревья гиганты на протяжении тысячелетий взращиваемые террасами сплели кроны в плотный полог крышу под которым жил своей тайной жизнью мерцал тысячу огней светляков журчал искусственными ручьями текущими прямо в желобах ветвей город лабиринт да елитель цитадель лесных эльфов здесь почти не было изделий из камня и стали Лесной народ из камней признавал лишь драгоценные, из стали — только оружейную. Да и то многие предпочитали луки мечам, а коли доводилось носить меч, брали легкие, деревянные, остротой не уступавшие стальным. Арганиель, младшая дочь лесного владыки Ровиниана, быстро шла по прихотливо изгибавшимся коридорам. Босые ступни ласкал напольный мох. Чуть светящийся он указывал направление в темноте. Впрочем, дорогу принцесса помнила и с закрытыми глазами. Двери в покое отца были украшены великолепной инкрустацией из рогов доисторического гигантского оленя. Правда, доисторическим он считался за пределами Лемаля. Здесь же природа царила в той мере и мощи, какие были у нее до появления рода человеческого. Арганиель толкнула створки, ступила с пружинищего меха в нежное белое облако. Этот мех разрешалось использовать в качестве ковров и покрывал исключительно после смерти владельцев. Единороги в Лимале умирали только от старости. Их тела сжигали на погребальных кострах с почестями, присущими владыкам родов, не меньше. Отец сидел за столом со старшим сыном, Дарианом. Оба тягостно молчали. Подойдя, Арганиель почтительно опустилась перед отцом на колени. Тот положил ей на голову широкую сильную ладонь. Принцесса любила отца и восхищалась им, как правителем и господином, однако сейчас была встревожена. Владыка выглядел постаревшим, будто путешествие в столицу и обратно отняло у него все силы. Перехватив его ладонь, Арганиель приложила ее к губам и спросила. — Что случилось, Дани? — Младенец умер ответил за него брат, подал ей руку, помогая подняться и сесть рядом. «Последний ребенок лималя погиб». «А чего?» — пересохшими от волнения губами спросила она. Дети в Лимале не рождались уже две сотни лет. Беременность жены одного из советников мудрейшего воспринималась как чудо, А рождение ребенка праздновали все эльфы от южной оконечности мыса последнего шага до северных окраин полуострова. От белой. Отец тяжело вздохнул. Количество нашего народа неизменно сокращается, дети мои. Статистика страшная вещь для тех, кто понимает. Все, что нам остается, беречь тех, кто еще жив, беречь изо всех сил. Арго! Он посмотрел на дочь. «Ты сделала то, о чем я просил перед отъездом». Щеки эльфийки коснулся румянец. Она выглядела взволнованной лишь мгновение, но от старшего брата это не укрылось, и он недовольно сощурился. «Людей Дарьян почитал за назойливых насекомых, что портят продукты и вещи, мешают спать». Отец в свои 1155 обладал мудростью, которая давала представление о неумолимом маховике времени, сметающем цивилизации, а сыну в его 480 она пока была недоступна. Необходимость склониться перед краем он воспринял с яростью фанатика, и лишь мудрость отца и сочувствие сестры позволили ему пять лет назад не окунуться в бездны безумия. Теперь же Асурх ставил условия, которые они были вынуждены выполнять. Пантилому Крейского интересовали гости из Ласурии. Однако не пленить их, не убить тайно или явно, Асурх не мог. Край тоже был ослаблен войной. Новый конфликт с соседями сейчас ему не требовался. Я встретилась с их главарем Дани. Он дал мне слово, что придет. Договор? Обыскала его одежду, пока он плавал. Там ничего нет. Человек не носит ни амулетов, ни украшений. Скорее всего, договор спрятан. — Он должен быть у него, — покачал головой владыка. Или где-то поблизости. Надо проверить остальных. — Среди них оборотень, — подал голос Дариан. — Не так-то просто обыскать оборотня, если он того не хочет. «Значит, оставим этот вопрос открытым до их прибытия. Сын, распорядись подготовить лучшие покои и красивых служанок с опытом. Мне не нужны назойливые девки, прыгающие в кровать к любому. Мне нужны те, при взгляде на которых глаз отдыхает, а мысли утекают прочь, оставляя в голове одну лишь глупость и вожделение». «Арго!» — он посмотрел на дочь. «Узнай, где договор, и мы получим от мудрейшего один из артефактов Вечной Ночи из его сокровищницы. Это поможет поддержать жизни нашим братьям и сестрам и мне». «Я все сделаю, Дани!» — в глазах принцессы брызнули слезы. «Я сделала бы это, даже если бы человек был уродлив». «А, так он привлекателен?» Иронично изогнул бровь Дариан. Сестра сердито шлепнула его по руке, поднялась и быстро вышла. «Люди, это зараза!» Проследив за ней взглядом, заметил принц. «Отец, ты не боишься, что она потеряет голову?» Владыка помолчал. Где-то в переплетениях потолочных ветвей, с которых на тонких нитях свешивались звезды светильники запел сверчок. «Одинокий голос в ночи». «Я боюсь, что от эльфов скоро останутся лишь воспоминания», — тихо сказал он.